ГЛАВА ВТОРАЯ «Григор!» — радостно воскликнул я, едва увидев моментальную фигуру, стоявшую посреди двора. Старик ни капли не изменился с нашей последней встречи. Хотя фактически прошел всего один год, но, кажется, будто вечность его не видел. «Ну и долго мы будем стоять, глазенками хлопать?» Пока я отвлекался, старик успел развернуться и теперь с улыбкой смотрел на меня. «Да вот смотрю, сколько новых седых волос появилось в твоей бороде!» — хмыкнул я. «Новых? Боюсь, сидеть тут уже давно нечему!» Чуть приподнял, и внимательно всмотрелся он в свою абсолютно седую бороду. «Рад тебя видеть!» — быстрым шагом подойдя к старику, крепко обнял его. «Ох, какой же ты еще сентиментальный!» — усмехнулся он. Но сжал меня в своих крепких объятиях жениться тебе надо барин эту так и будешь всяких стариков обнимать вот я в твое время уже столько девушек перемял что <хм> мало ты еще чтобы о таком слушать хоть он и возмущался но я григора слишком хорошо знал чтобы поверить в это старик был очень рад просто не любит этого показывать ах старый ты казанова «Я уже все твои истории и похождения по десять раз переслушал. Могу хоть наизусть рассказывать», — усмехнулся я, наконец разомкнув объятия. Пойдем уже в дом. Ты, наверное, устал с дороги. Как смоешь всю грязь, перекусим, да поговорим нормально». «О, это дело. Насколько помню, в этом доме и банька неплохая должна быть». «Банька?» «Есть такая. Я знала, что ты захочешь ее посетить, так что велела истопить». Все уже готово, раздался из-за спины голос Инги. Да уж. Сколько живу тут, а впервые узнаю о подобном. Мм да. Впрочем, дом и вправду огромный, а обследовал я его далеко не весь. Не было нужды. Но что интереснее, Инга ведь знала, что дед собирается приехать. Подготовилась, а мне ничего не сказала. У, -у, -у надо будет ей обязательно отомстить. Точно. Вот устрою ей спаринг с полной выкладкой. И к его окончанию Олега приглашу. Девушки крайне не любят показываться перед теми, кто им нравится, без полного парада. А тут она будет вся потная, грязная. -хе -хе -хе -хе. Главное потом выжить и спрятаться получше. Потому как месть ее будет страшна. И даже то, что ее господин девушку не остановит. На этом мы разошлись. Старик пошел отмываться с дороги, Мне тоже следовало освежиться после спарринга. Но после пересеклись в обеденной зале, где уже было накрыто на стол. Там мы и приступили к трапезе. «Ну, рассказывай». Наконец насытившись, старик откинулся на спинку стула и уставился на меня. «Что рассказывать?» — удивился я. «Все. Особенно то, о чем ты не говорил по видеосвязи». Все же как бы ни были хороши наши спецы по информационной безопасности. Далеко не все можно доверить связи, которую теоретически возможно перехватить. Ну и я и рассказал ему все о том происшествии с Османом и последующих событиях. Вместе с теми деталями, которые я опускал ранее, или говорил иносказательно. Хм. Почесал он свою бороду. Не идеально, далеко не идеально сработано. Но в целом могу одобрить. Случайности на той случайности, что предугадать их все невозможно. Да, кое-где ты допустил ошибки и мог бы сработать чище, но это не слишком критично. Самых неприятных проблем удалось избежать. «Выгоду свою мы тоже получили, значит, все в порядке». «Как-то ты слишком мягок с ним, дедушка», — с подозрением посмотрела на него Инга. «О, не волнуйся. Ничего такого. Просто не вижу смысла докапываться. Влад — парень уже взрослый. Пора ему набивать шишки на собственных ошибках. Главное, чтобы ничего критичного не произошло». Но для этого и есть мы, чтобы помочь ему и подстраховать в нужный момент. Текущие ситуации, ошибки хоть и были, но не критичные. Мы просто разберем их попозже, чтобы не допускать в будущем. Ладно, протянула девушка. И все же ты на себя не похож. Неужели есть какие-то хорошие новости, что так улучшили твое настроение? Ха-ха-ха, догадалась, значит. Есть, конечно, как-нибудь. Буквально сегодня утром поступила информация, что там аж батаре, двоюродный брат князя погиб. Причем вместе со своим семейством. Их вертолет потерял управление и разбился в горах. Как понимаете, выживших нет. Я сразу скажу, я тут ни при чем. Да, у меня были планы по устранению каждого из батаре но в этом деле я не участвовал. Очень похоже на то, что у них в клане началась внутренняя борьба за власть. Фейн наслаб. Ему немного осталось. Это почуяли шакалы и начали рвать добычу, боясь оказаться ни с чем. Тамаш был самым вероятным наследником княжества, если бы со Стефаном, сыном Фейна, что-то случилось а учитывая что с неделю назад на него совершили покушение ну думаю вы сами все понимаете и да тут все было очевидно князь пока еще жив старается обезопасить своего наследника хотя я на его месте лучше бы отдал власть брату чем такому наследничку он же все княжество просрет и не заметит дебил тот еще или думает что молот еще а думается Так вот, чушь это все. Люди столь кардинально не меняются. Вернее, бывают такие случаи, но крайне редко. Я бы на такое чудо не надеялся. Впрочем, мне это только на руку. Пусть батарят друг друга, хоть полностью перебьют. Я только рад буду. Мне же проще будет избавляться от их остатков. Это очень хорошая новость, что от тамашей избавились. Тот далеко не глупцом был. Мог бы добавить мне проблем, но судьба в лице его братца распорядилась иначе. Эх, игры престолов никогда не заканчиваются. И что самое жуткое, страдают в них обычно самые близкие родственники. Брат идет на брата. А ведь Батаре не столь а многочисленный род, чтобы раскидываться родственниками. Они пытались избавиться от цепишей, но и мы отвечали им тем же. По сути, претендентов на княжеский трон в Алахии почти не осталось. Так, только несколько дальних родственников. Ах да, есть еще и линия Батаре, что правит Трансильванией. Эти точно хотели бы заполучить себе еще одно княжество. Тогда еще немного, и они уже вполне смогли бы претендовать на титул великого князя. А это совсем иной уровень. Вот только они уже много лет правят этими двумя княжествами, но так и не смогли объединиться. Власть терять свою никто не хочет, но сейчас они уже почуяли свой шанс, и этим можно будет воспользоваться. «А что насчет трансильванской ветви Батри?» Тут же решил я проверить свои предположения. «Шевеления уже начались, но, чувствую, притихнут на время после гибели Тамыша. У этих и дома все не слава Богу, своих интриг хватает. Там пятеро сыновей у нынешнего правителя, и все хотят возложить княжеский венец именно на собственную голову. Им своих разборок пока хватает. Но ну, мы дровишек в костер тоже подкидываем время от времени. Да, кстати, насчет младшей линии Баттери, к сожалению, дело затягивается. У них не все так однозначно, как кажется, что удивительно далеко не все хотят подсидеть своих родственничков. Сейчас у них собственная борьба за власть идет. Мы тайно поддерживаем одного кандидата, если все получится, получим контроль над ним. Тогда можно будет начать действовать. Прекрасно, просто прекрасно. Как же хорошо, когда ты почти ничего не делаешь а враги сами себя уничтожают. Все же древняя мудрость работает. Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывет труп твоего врага. хе хе хе Что есть, то есть! Хотя совсем без наших усилий ждать придется слишком долго. Но уж будь уверен, мы им поможем». Мы с Ингой, понимающе переглянулись и улыбнулись. Вот уж кто-кто, старик Григор, им поможет с огромным удовольствием. Я в этом ни секунды не сомневаюсь. Есть ему, за что им мстить. Впрочем, не будем об этом. Мы продолжили наше небольшое застолье, но ненадолго. Наевшись и чуть передохнув, старик перешел к своей любимой теме. «Смотрю, тренировки ты мои подзабросил». Со смешкой протянул он, поставив свой стакан на стол. Чуть забросил. Занимаюсь, вон прямо перед твоим приездом тренировался. Сам же мог это заметить, возмутился я. Ну, хоть и мне это не ври, фыркнул он, посмотрев мне прямо в глаза. Какие-то тренировки, так зарядка, не более. Или скажешь, их не стало меньше, и куда как менее интенсивные не, а? Ладно, признаю. «Расслабился я немного. Не критично, но расслабился», — потупил глаза под взором старика. «Но не забывай, что у меня тут и других дел хватает. Учебу в академии не забудь. Там нас тоже гоняют сильно». Врать ему было просто невозможно. Казалось, Григора знал абсолютно все, что происходит в моей жизни. «Вот то-то же. В общем, эту проблему мы исправим». Да с новым рангом можно даже увеличить количество тренировок. Как скажешь. Мне же оставалось только сдерживать вырывающийся из меня стон. Зная старика, мне капец. Кстати, а что там с этой девочкой из круппов? Вы мне ее показать все грозились. Надо сказать, заинтересовали. Давно хотел посмотреть на их технику. Да все как-то не доводилось. Не боевые они. Ой, не боевые. Может, чуть попозже? Не сразу же из-за стола на полный желудок. А то я тебя, старик, знаю. Обязательно ведь лично захочешь ее проверить?» Устало вздохнув, спросил я. «А то как же. Естественно, лично. Ничего, как раз жарок после столь обильной трапезы и растрясу». «Давай-давай, зови ее!» «Да, прям на вашу тренировочную площадку и зови!» «Чего, время зря терять!» Фыркнув, он поднялся со своего места и двинулся к двери. Мы же лишь устало переглянулись с Ингой. Если старик что-то решил, то его уже не остановить. Придется смириться. Амалии тут же было отправлено сообщение, ну а мы поспешили вслед за Григором. Искомая нами девушка отреагировала крайне быстро. Ну, или уже была тут. Впрочем, это неважно. Сейчас она стояла по стойке смирно посреди тренировочной площадки, пожирая предвкушающим взглядом фигуру старика. «Хм... Вот, значит, ты какая! Интересно!» «Я рада познакомиться со знаменитым стальным доспехом рода Брашев», склонилась девушка в уважительном поклоне. «Хм...» «Кто-то еще помнит это мое старое прозвище?» — фыркнул себе под нас старик. «Конечно. Выживая легенда среди магов металла. И если бы не тот случай, возможно, стали бы сильнейшим из нас за всю историю», — с блеском в глазах ответила девица. «Это все дела давно забытого прошлого. Былых времен уже не вернуть. Сейчас я всего лишь обычный старик». Впрочем, даже у такого, как я, есть чему поучиться. Чую, потенциал в тебе есть. Но это еще далеко не все, что нужно могу. Даже самые великие таланты ничего не стоят без усилий по их развитию. Твои родственнички — отличный пример. Насколько знаю, уже не раз в вашем роду появлялись гении, что могли бы достигнуть очень многого. Вот только с возрастом вся эта гениальность внезапно испарялась. А дело в том, что они все даже не пытались развивать свой дар. Выбирали путь презренного желтого металла. Его блеск всегда манил вашу семейку. Ты же, как мне говорят, отличаешься от них. Но вот насколько сильно... Это мы проверим. Нападай! Девушка не стала спорить, тут же начав массированную атаку в виде десятков металлических штырей, полетевших в старика. А под их прикрытием выпустила еще несколько тонких игл, что должны были скрыться в тени крупных снарядов. Разумеется, все они были отбиты, причем с легкостью. Девушка, сформировав в руках клинки, тут же устремилась в ближний бой. Я не удержался и едва слышно хмыкнул: В ближний бой? С этим монстром? Без шансов. Что и произошло. Стоило ей только приблизиться, как буквально парой ударов она оказалась повалена на землю, а к шее был приставлен клинок. Еще, молвил старик, убирая клинок. Истязание продолжилось. Не прошло и минуты, как девушка вновь оказалась на земле, а затем вновь и вновь. «Ладно, хватит на этом, мне все понятно». Усмехнувшись, наконец, Григор успокоился. Ну, и как я вам достойна вашего внимания? С улыбкой на лице, вся покрытая пылью поднялась с земли амалия. Неплохо. Вижу, что свой потенциал ты в землю не закапывала. И так как ты дала клятву моему господину, я дам тебе шанс. Причем на выбор. Первый вариант. Я обучу тебя всем базовым вещам, что должен уметь маг металла. И уж поверь, для этой базы тебе хватит, дабы уложить практически любого противника, равного тебе ранга. И продолжишь служить нашему господину так, как он посчитает нужным. Но есть и второй вариант. Я могу раскрыть тебе секреты нашего рода, обучить тому, что ты больше нигде не узнаешь. Даже в нашем роду далеко не все об этом знают, просто потому, что они достаточно талантливы. Я сделаю из тебя настоящего монстра. Вот только и цена будет велика. Про то, что с тобой будет, коли решишь нас предать, думаю, говорить нет смысла. Сама все понимаешь. Но даже этого недостаточно. Я подстрахуюсь дополнительно». Даже ради нашего молодого господина я бы не раскрыл эти секреты постороннему, ведь это тайны рода. Как понимаешь, есть лишь один способ их узнать — войти в род. И тут есть два пути. Первый — выйти замуж за одного из нас. Но по глазам вижу, тебя подобное не устроит. Какой был смысл бежать из одной клетки, дабы попасть в другую, верно? На этот случай у меня есть второй вариант. Вхождение в род по старому ритуалу цепиши. Ты отречешься от своего рода и станешь брашев по крови. Тогда от тебя будет лишь одно требование. Как минимум один потомок, что останется в роду. Разумеется, не прямо сейчас. Спешить нам некуда, так что решай. Здесь выбор только за тобой. Это... Сложный выбор, задумалась девушка. Но ну, а то, в нашем мире вообще ничего не бывает просто. Все имеет свою цену. Впрочем, время на решение у тебя есть. Я не тороплю. Все равно начнем мы с базовых тренировок. И лишь когда достигнешь предела, придет пора сделать окончательный выбор. Хорошо, я поняла вас. И спасибо, что дали мне время», — поклонилась девушка. «Ох, хитер, старик, ох, хитер!» Я вот ни капли не сомневаюсь, что, когда придет время, она согласится на вхождение в рот. И даже не столь важно, каким способом. Григер увидел неограненный алмаз и уже не упустит его из своих загребущих лап. В этом не может быть сомнений. Но ну, а я... Вмешиваться в это дело не буду. Любой из вариантов развития событий мне выгоден. Она в любом случае будет служить мне. Но а если благодаря этому Брашевы станут сильней, я буду только рад. На этом беседа закончилась, и мы разошлись по комнатам. А когда мы со стариком остались наедине, я задал тот вопрос, что меня по-настоящему волновал. «Ты ведь не просто так сюда приехал, Григор, верно?» — прищурив глаза, смотрел прямо на старика. Все, что ты рассказал ранее, можно было и по связи передать. Защита справилась бы. Потому как, если нет, то нас бы уже давно тащили в имперские казематы. Э что же, не веришь, что я соскучился по тебе и внучке, да приехал навестить? Почему же не верю? Очень даже верю. Вот только это явно не основная причина. Я тебя слишком хорошо знаю. Тут явно что-то не так. Ты бы не оставил нашу вотчину просто так. Что ж, прав ты, абсолютно прав. Есть вещи, которые нельзя доверить технике или магии. Только из уст в уста они передаются, и никак иначе. Еще твой дед доверил мне эту тайну, опасаясь, что далеко не все его потомки смогут выжить. Тайну, что передается только главам рода цепи Шибрашев. И вот, когда ты переступил порог ранга, мастер, пришла пора и тебе узнать обо всем.